Глава шестнадцать. Аркебус оружие победы. В кирпичной пристройке, расположенной на юго-востоке района, было бы довольно тихо, не разразись там странная перебранка. Но так мой батяка делать велел. Возмущенно размахивал руками Давид. Я не хочу обидеть твоего батюку, но можно лучше. Заверил его Ос, размахивающий руками не меньше детины. Я точно знаю, что если труба будет выше, а Миха больше, то жара будет больше. Не знаю я такого. Давид кнул пальцем в недостроенную печь. Но деды-дедов делали низкую трубу. Ах! Ос на секунду отвернулся, выдохнув. Давай так: сначала сделаем печь, как ты хотел, затем сделаем такую же, но с более высокой трубой. И не из камня, а из кирпича. А кирпич у тебя крепкий или обычный? Уточнил детина. Крепкий, заверил его Ос. Он понял, что имел в виду Давид. Он интересовался огнеупорностью имеющегося кирпича, но Ос решил эту проблему уже давно по методике м о л ч а л и е в а паренька из примитив технологии. С утра до вечера, отвлекаясь на флешбеки Давида. О строении печи в его любимой Каталонии в течение трех дней они сооружали печь. На четвертый день Давид посчитал, что печь готова и начал рожек. з В помощь ему потребовалось еще четыре сотрудника, которые работали на мехах и подгружали древесный уголь. Ос не стал ему мешать, только лишь попросив быть осторожнее. Пока Давид м а я а л с я со своей печью. Освальд решил проверить, как идут дела у м е д и п л а в и л ь щ и к о в Неожиданной помощью от пленных испанцев послужило обнаружение среди скопленных кусочков различной неопознанной руды оловянного самородка. к а с т и л е ц отзывавшийся на имя Хуан Родриго Веласкес, не занимался м е д и п л а в и л ь н ы м делом, но в детстве сталкивался с оловянной рудой, так как жил недалеко от месторождения. Самой большой сложностью было определить, где именно нашли этот камень. По оплошности одного из сотрудников принесенные образцы перемешались, и какой откуда теперь не определить. Освальд отправил п р о в е н и в ш е г о с я и еще десяток сотрудников обходить м е с т о п о л о ж е н и е всех примечательных руд. Есть высокие шансы, что олово все же будет найдено, и можно будет начисто снять вопрос вооружения. А вопрос вооружения стоял. Медное оружие совершенно не котируется против стали. Бронза, особенно если не жалеть олова, может частично компенсировать пропасть. Но и нужна она будет только, если испанцы все же решатся лезть на зараженный континент. Но основную ставку Ос сделал на численность и дисциплину. Конечно, не удастся превратить по сути случайных людей в армию, но привить кое-какие нужные навыки не так уж и трудно, а потом большие батальоны скажут свое слово. Ну и воины вечного солнца внесут свою лепту. Ирипан, как наши дела? Подошел Освальд к производственной зоне. Нашли еще несколько самородков в отвале. Отлили один меч, сообщил Ирипан, до этого занимавшийся загрузкой медеплавильной печи углем. Пойдем. Ос проследовал к хранилищу готовой продукции и дождался, пока Ирипан отворит простой медный замок. Вот, смотри, он извлек из стойки меч. Меч имел слегка темно-кремовый оттенок, в отличие от медных, имеющих светлый окрас, и был длиннее где-то на пятнадцать сантиметров. Широкое лезвие имело ребра жесткости, которые Ос подсмотрел в голливудских фильмах. Сам он плавкой не занимался, полностью посвятив себя строительству железоделательной печи. Ну-ка. Осп р и н я л меч и направился на улицу, прихватив по дороге медный кинжал со стола. На свету он попробовал царапнуть меч. Меч поцарапался, но не так, как это делает обычный медный меч. Все уже давно было замерено, еще тогда, когда Ирипан занимался улучшением качества сплава. Следующим этапом испытаний была проверка на сгибание и воздействие различных материалов. На сгибание бронза поддавалась намного хуже меди, что было довольно-таки неплохим знаком. Пройдя в соседнее помещение, Ос закрепил меч в с п е ц и а л ь н о м станке, с помощью которого можно было провернуть глубину бронзы с фиксированным усилием. Станок цельно деревянный, точность метода ниже среднего, но Осу не нужно знать, насколько прочен металл. Ему нужно знать, насколько он прочнее меди. По результатам исследования Ос установил, что полученная бронза прочнее меди где-то раза в два-три. Это уже стоит того, чтобы затевать добычу олова, а ведь можно подобрать более лучшие пропорции, что сделает бронзу еще крепче. Вернувшись на склад, Ос поместил меч обратно. Нужны тысячи таких. Изрек он, повернувшись к и р е п а н у будет новая руда сделаем, ответил бывший раб. Совсем сложнее производства не стало. Надеюсь, найдем жилу, пробормотал Освальд. Ладно, я пошел дальше. Удачи тут и тебе удачи. Следующим местом была собственная мастерская, где Ос на каноне доделывал новый а р к и б у з Дуги сделали из имевшегося в пожитках покойного кузнеца запаса стали, а остальные детали из дерева и меди. Тетивы ос изготовил из переплетенных лучных тетив. В общем-то, пока что получалась довольно компактная вещь, которая будет стрелять свинцовыми шариками. Осталось решить несколько проблем со спусковым механизмом, и можно пускать в массовое производство. о с п о д разумевал под массовым производством серию из 200 а р к и б у з о в которыми вооружит определенный процент отряда воинов Вечного Солнца, а остальных членов отряда предполагается вооружить пиками и мечами. Еще в составе этой э р з о с т е р ц и и будет большое количество арбалетчиков и, возможно, мушкетеров. С мушкетерами вопрос висел неоднозначно и неуверенно. Мушкеты неудобные, со слишком низкой скорострельностью, точность их вообще больше зависит от воли богов, а весят они, мама, не горюй. Вроде как сплошные минусы, но зато какой эффект на аборигенов Мезоамерики. Кольт 1911 стрелял очень тихо, если сравнивать с местными мушкетами. Ос расплющил последнюю медную заклепку на ложе. и освободил изделие из медных тисков, покрутив аркибус в руках, он остался доволен. Далее Освальд направился на стрельбище. В отличие от абсолютно всех образцов оружия, используемых сейчас местными и не местными комбатантами, этот аркибус имел прицельное приспособление открытого типа с мушкой и целиком. Ос заморочился и обеспечил возможность регулировки прицела. Точность все равно будет не как у заводской винтовки 21 века, но с прицелом по крайней мере можно быть уверенным, что стрелок сделает все от него зависящее, чтобы попасть во врага. Выйдя на улицу, он направился на стрельбище, где установил аркибус в еще одни тиски, созданные специально для пристрелки. Расстояние замерено давно, поэтому пристрелка и коррекция прицела. Не должно занять много времени. На стене висела кубическая мишень из влажной глины, которая покажет не только точность, но и убойность. Метровой толщины глину пробить сложно. Пока что это получилось только у мушкета, и то только потому, что пуля вылетела сбоку. Арбалет и лук вообще потерпели с окрушительное поражение. Стрела вошла наполовину глубины, а болт на всю. Сейчас настало время а р к и б у з а сказать свое слово. о с п о считал, что есть основания полагать, что глина примерно равна по плотности человеческому телу, так как со слов профессиональных конкистадоров стрелы редко пробивают тело человека на всю глубину. Но вот арбалетные болты бывает почти на всю длину торчат снаружи, в ране застревая только из-за оперения. С мушкетом же не угадаешь, там слишком много зависит от размера пули, конкретной развески пороха, качества пороха, влажности окружающей среды, разницы в калибре ствола и пули. Сложно сказать, какое усилие идет на тетиву а р к и б у з а но Ос с уверенностью мог утверждать, что слабее, чем у испытанного на этой же мишени арбалета. з в е д я аркибус и поместив в специальное отверстие шарик, Ос нажал на спусковой крючок. Предохранителей никаких не было, поэтому случайные потери неизбежно будут. Ос не сомневался, что правило одного дебила работало во все времена. Оно гласит: всегда найдется один дебил, который и дальше по конкретным условиям происходящего происшествия. Шарик с характерным чмок врезался в куб и потонул где-то в толще. Ос обошел пристрелочный станок и направился к кубу мишени, взяв со стойки мерный щуп с делениями, он начал медленно погружать его в н у т р ь Двадцать три сантиметра погружения в глину — неплохо, но и не хорошо. Следующим шагом была проверка бронепробиваемости. Испытательным образцом с л у ж и л о п о г а н о г о качества железный лист и высококачественный медный лист. Оба образца были приведены в кирасоподобную форму, чтобы приблизить и с п ы т а н и я к реалистичным. Ос перезарядил аркибус и вложил свинцовый шарик. Выстрел, звон удара. п р о г у л и в а ю щ и й с я где-то позади Мишени сотрудник взопил. в С криком упал парень известный осуп о д именем Накош. Он лежал, вопил и тер свою задницу. Сколько раз говорить? Нахрен шататься по стрельбищу! Заорал на него Ос, подбегая. Ничего серьезного. Шарик потерял основную кинетическую энергию, когда пробил дрянную железяку. Синяк будет, причем сильный, но Накош обязательно выживет. Иди к целителю, скажи, чтобы холодное приложил. Дал распоряжение Ос. Будешь осмотрительнее впредь. Повезло тебе. Да какое же это везение! Простонал Накош. Могло в голову прилететь, ответил Ос. Иди, пока совсем не набухло. Вернувшись к мишени, Ос посмотрел характер пробития. Не очень ровные края, но чувствуется, что пуля прошла преграду уверенно. А судя потому, что даже через двадцать метров нанесла ощутимый урон заднице накоша. Сразу после пробития кинетики хватит, чтобы попортить тело врага. А если и не пробьет, то во мнет к и р а с у достаточно глубоко, чтобы противник ненадолго забыл о войне. Следующий был медный лист. Но. Это была формальность. Ос, здраво подумав, решил провести испытание по всем правилам. И Каутель пришел, сообщил посыльный мальчик Ципатональ, один из новеньких сотрудников. И т а т о т а л Мальчик был довольно высокого для своего возраста роста, чуть полноват, с густыми короткими волнистыми волосами черного цвета, мелкие выразительные глаза. С внимательным взглядом смотрели на Ос с ожиданием. Узкое овальное лицо его имело маленький нос и маленькие губы. По облику типичный меститланец, хотя Ос знал, что парень преодолел огромное по местным меркам расстояние, прибыв откуда-то из окраин земель Пуэбло. Заби их сюда, приказал Ос. Татотал был облачен в стальную конкистадорскую броню. приватизированную из общих трофеев. На голове его был покрытый позолотой и чеканкой марион, а на теле также позолоченная и покрытая чеканкой к и р а с а т а тотлу было все равно, но в области сердца на его к и р а с е были выгравированы первые четыре строки молитвы отчинаш, а в области живота Три крылатых а н г е л а сидели на камне благочестиво молясь. На руках татотла, определенно любящего единобразия, имелись такого же фасона стальные наручи с наплечниками, а на бедрах немного отличающиеся гравировкой стальные поножи с наколенниками. Вооружен был татотл стальной булавой с рукоятью из черного дерева. На балдашник булавы. Был небольшим, но оснащенным короткими шипами. Воин явно знал, что брал в качестве оружия. Таким приспособлением можно в считанные минуты превратить здорового человека в воющий кусок, о г а н и з и р у ю щ е й плоти. И Каутель, являющийся троюродным братом т а т о т л а был одет проще: медная кираса, медный шлем коринфского типа, на спине медный круглый щит. А на поясе висит цельно металлическая медная дубинка с ударным утолщением и коническим острием в качестве навершия. При необходимости такое можно быстро проколоть сваленного на землю противника. т а т о т а л з а и Каутля поручаться не стал. Видимо, первичная оценка Оса, который посчитал его ненадежным человеком, имеет под собой основание. Именно поэтому и Каутль добивается всего сам. Сражается и получает снаряжение в меру своих достижений и финансовых возможностей. А ведь Татотал легко мог поручиться за него и ходил бы сейчас его троюродный братец в стальной броне. Но этого не произошло, что показательно. Тем не менее, они вроде как неплохо общаются. с м о т р ю ты проверяешь эту свою штуку? Татотал кивнул Осу в качестве приветствия. Руки сейчас сжать не принято, так как через прикосновение передается зараза. Религиозный запрет, как никак. Вы как раз вовремя. Ос кивнул т а т о т л у и Икаутлю. Хочу провести нормальные испытания этого оружия. Давай, подходи и бери дощечку для записей. Икаутль, помоги мне сдвинуть станок. Ос решил проводить испытания следующим образом. Стрельбы будут проводиться на дистанции двадцати пяти метров, п я т и 100. и ста. т р е л ь б и щ е позволяет. Стрельбы будут проводиться по железным и медным листам, но за листами теперь будут глиняные кубы, правда, уменьшенные в два раза. Оба вида мишени будут обстреливаться суммарно по тридцать раз, так как ОС собирался установить средний результат, не полагаясь на единичные случаи. п р о в и з и л и с ь с этими испытаниями до глубокого вечера. Результаты были впечатляющими. а р к е б у с пробивал деревянную железяку на дистанции вплоть до 50 метров, а медь и на дистанции в 100 метров точно серьезно падала на 100 метрах, но убойность шарика сохранялась и на 200, что они проверили под конец. Выстрелили в саманную стену по три выстрела. Сугубо для развлечения. В принципе, 200 человек, вооруженные такими аркибузами, могут с некоторой эффективностью поражать противников и на 300 метрах. И эффективность будет расти с каждым метром приближения противника. Благодаря кранике, нам н а п о м и н а ю щ и м ручную кофемолку, перезарядка занимала где-то около 20 секунд, если считать вместе с помещением шариков с т в о л В боевых условиях все будет по-другому. Ос не сомневался, но даже так, пусть медленнее лука, но все же намного быстрее мушкета, который современники перезаряжают от минуты и выше. А еще существуют агрегаты, которые стреляют за многочасовую битву 3-4 ч е т ы р раза. Ос слышал про такие от пленных испанцев, некоторые из которых участвовали в европейских битвах. В том числе против африканских мавров. Осбуквально проникся историей, когда слушал пленных испанцев. Пабло Риос к о р е р а пожилой пушкарь, заведовавший немногочисленной артиллерией экспедиции, рассказал историю про свою жизнь. Он застал еще осаду Гранады, случившуюся как раз во времена его юности. Волосы пушкаря седые. На лице следы, перенесенные когда-то оспы, но глаза зоркие, пристально смотрят на собеседника, будто через прицел. Телом суховат, но чувствуется жилистость и воля, ибо не мог простой старик перенести столько бед, которые свалились на экспедицию Кортеса. Жизнь его была захватывающей, как исторический роман, и должна была закончиться в Испании в покое. Но увы. Кортес, влекомый богатствами Нового Света, требовал со старика п а б л о старый должок, и ему пришлось тащиться через океан, где-то в толпе молодняка бороться за свое выживание. Маркос Ариана Кальдеран, конкистадор, выбранный Осом в качестве инструктора для своего небольшого воинства. В холодных, голубых глазах этого черноволосого испанца проглядывается смерть. Он профессиональный убийца, который отправился в новый свет ровно тогда, когда в родной Кастилии стало слишком мирно и голодно для профессионального солдата. Лицо у него скуластое, с выраженным мужественным подбородком, выбритым наголо. Тело не особо выдающихся пропорций, но с нужными солдату мышцами. Опасный тип. В других обстоятельствах Ос бы пристрелил такого просто на всякий случай. Альваро Монтес Мурильо, также конкистадор, инструктор для воинства Оса. Этот парень был похож скорее на француза, чем на испанца. Родом он из северо-восточной Испании, поэтому неудивительно. Волосы каштановые, веселые, карие глаза смотрят задорно из-под густых бровей. Бородка и с п а н ь о л к а явно получает излишнюю заботу, являясь объектом гордости этого испанца. Боевые его качества н е с о м н е н н ы так как он занимался с м е ч о м самого детства. Ибо происходит из знатного рода обедневшего. Полезный человек, жизнерадостный и компетентный. о с ж д а л от него меньше всего проблем. Сантьяго Айяла Эспиноза, похожий больше на мавра, чем на испанца, этот конкистадор показал превосходное владение мечом и мушкетом. Внешность у него почти арабская, кожа почти шоколадного цвета, широкие глаза черные, короткие волосы цвета вороного крыла, комплекция средняя. Кажется, что этот человек ничего из себя в военном деле не представляет, но это смертельное заблуждение. Его Ос назначил инструктором для своего воинства, хотя до последнего сомневался, но после демонстрации навыков сомнения пропали. Этих четверых, не считая Давида, оставленного в п л а в и л ь н е Ос рассчитывал использовать для получения нужного качества воинов. Пушки уже прикатили. Даже более того, старик Пабло, отправленный с ними, сумел поймать троих лошадей, которых они потеряли когда-то. Лошадки потихоньку дичали, но бывшего хозяина узнали и подпустили к себе. Специально для лошадок были построены конюшни, где старик обучал десяток детей правилами ухода за лошадьми. В будущем лошадей будет много. Поэтому Ос решил не откладывать подготовку компетентных конюхов на потом. Для поднятия энтузиазма пришлось выдать испанцам четверть вознаграждения. Ос мог бы и больше, но зачем? Даже четверти собственного веса выданного в золоте хватило, чтобы остальные конкистадоры, не задействованные нигде, вдруг захотели делиться знаниями и навыками. Ос нашел им работу, дав в обучение молодых воинов, которые они должны были обучить испанскому языку. За такую работу полагалась половина собственного веса в серебре. Но Если вдруг они возьмутся обучать этих воинов еще и боевым навыкам, владению стальным оружием и арбалетами, то цена возрастала до полного собственного веса в золоте. Также примечательно, что многие задействованные испанцы начали жрать как не в себя и меньше двигаться. Даже старик Пабло начал налегать на мясо, что показательно. Поздно вечером Ос пошел к месту обитания испанцев, где встретил сидящего у костра старика Пабло, ф л е г м а т и ч н о о жующего сушеную игуану. Тебя-то я и искал. Оз протянул старику керамическую бутылку с пульки. Пабло принял угощение благосклонно, тут же откупорив пробку. Национальный напиток не задержался на открытом воздухе, почти сразу н а ч а в уходить в горло старика. Хотел поговорить про коров, начал Оз. к а ш л я н у л пушкарь и сделал глоток. Коров? Да, кивнул Оз. Есть ли в Иракусе р коровы? Я не особливо по сторонам смотрел, признался старик Пабло. Но вроде были, пометую. Да, точно были. Мы же мимо Табуна коровьего проходили, когда в поход сюда направились. А зачем тебе о н о Нужно разводить здесь сельское хозяйство, выращивать коров, коз, лошадей, перечислил Ос. Мы даже готовы закупить их в Европе, если будет такая необходимость. Кстати, ты не видел у коров никаких признаков заболевания особого, оспины или что-то вроде того, как у людей? На Кубе такое видовал. Уверенно ответил старик Пабло. У коровы одной в ы м я все в оспинах. Я ж тогда еще подумал, вот оно как, не то к мо людей оспа каянная косит. Пабло и с т о в о перекрестился. Не дай Боже н а к л и к а ю объяснил он свои действия Дикарю. Ты сам в Бога веруешь? У нас свой Бог, ответил Ос. Но давай не будем об этом говорить. Не хочется обижать и обижаться. Верно, глаголишь, согласился Пабло. Я эту заразу и на лошадках наших видел вчера. У кобылки малинки все вымя в таких же оспинах. А ветерка... Весь хрен, охренеть! Ос о з а д а ч и л с я Это все меняет. Что меняет-то? н е д о у м е н н о спросил старик Пабло. Абсолютно все, улыбнулся Ос. Завтрашнего дня будем начинать кое-что удивительное и впечатляющее, но по-настоящему впечатлит оно всех сильно позднее. Ос еще со школы знает историю про Эдварда Дженнера и его злоключения. Да и кто не знает вообще. Так вот, стопроцентной уверенности нет, но Осу казалось, что там и про лошадок тоже было. Дескать, лошади тоже этой ОСПой заболевают и от них тоже можно прививаться. Даже вспомнились сведения, что среди кавалеристов заболеваемость ОСПой намного ниже, чем среди пехоты. Но это не точно, хотя укладывается в теорию. Мне надо идти. Ос пожал руку старику и оставил его наедине с бутылкой перебродившего пульки. Чистый алкоголь, который Ос производил исключительно для личного пользования, давать испанцам не хотелось, поэтому они обходились пульки. На всех его запасов не хватит, да и нажраться с него очень легко. Он лично проверял. Зачем ему алкоголики-инструкторы? Спать Ос ложился с нетерпением. Сула уже спала, поэтому о спокойно уснул и проспал предвкушающим сном до раннего утра. Ранним утром он приказал Ирипану собрать всех сотрудников и жителей района у главного здания ближе к обеду, а сам направился в конюшни, вооружившись медицинскими инструментами. По дороге к о н ю ш н е окликнул Ципатоналя и отправил его за Кохтымоком. Вкратце рассказав ему про необходимость организации масштабного целительного ритуала, жрецы многие вопросы чертовски упрощают, особенно когда надо убедить в чем-то население. Ведь жрецам принято верить на слово. В конюшне о з встретил старика Пабло. Доброго утра, пожал он ему руку. Где Малинка? Да вот она, пегая моя. с л а с к о й провел по загривку кобылы Пабло. Принеси таборятку какую-нибудь, распорядился Ос ближайшему обучающемуся конюху. По понятным причинам Оссу не хотелось соскребать Оспины с хрена ветерка, поэтому он решился взяться за выми малинки. К счастью, даже этого делать не пришлось. Оспа проявилась не только на в ы м е н и но и на коже. Просто старик п а б л о акцентировал внимание именно на в ы м е н и Осп о д о ш е л к лошадке, разложил инструменты на принесенной табуретке, протер руки убойной борматухой, особое внимание уделив п р е д п л е ч ь м и извлек из медного футляра стерильный медный скальпель. соскоблив с кожи лошади содержимое оспины, он без тени сомнения проткнул этим же скальпелем свою руку в области предплечья, придавив содержимое оспины лезвием и в т е р е в его в кровь. Было слегка больно, но остерпел. Пабло и присутствующие конюхи смотрели обалдело. Это чего это сейчас было-то? п о р а ж е н н о спросил Пабло, когда с него спала о н е м е н и е Через неделю узнаем, ответил Ос пространно. Так-то он не сомневался, что у него все получится, но было легкое опасение, что ничего не получится. По-хорошему, надо было бы как дженер н шприцем, но чего нет, того нет. Приходится обходиться классическими средствами. Прибыл, кох ты мог. Говоришь, что ритуал какой-то надо б е н Спросил он. Ага. Давай-ка сейчас проведем его на тебе. Ос жестом пригласил его поближе к табуретке. Лошадка буянить не будет. Нет, не будет. м а л и н к а хорошая. заверил его Пабло. Тогда давай, к о х т ы мог. Рукав закатывай. Ос взял тряпку с барматухой и начал протирать предплечье жреца, который еще не понимал, но уже догадывался, что вообще происходит. Спросил жрец. А то спы защиту тебе делать будем, ответил Ос. Болеть е ю ты больше не будешь, но для этого надо переболеть кое чем подобным. о с с о с к о б и л еще одну оспину с бедра лошади, вскрыл лезвием уже в ы с о х ш е е предплечье к о х т ы м Ока, который стойко терпел боль. о с уже завоевал в его глазах репутацию человека, который не будет делать что-то неразумное, потому у него в глазах было опасение, но не недоверие. Прижав лезвие к открытому ранению, о с дождался, пока кровь не начнет свертываться, и убрал его. Теперь надо подождать неделю. Должно проявиться заболевание, которое будет очень легким, почти незаметным. Объяснил Ос дальнейшие действия. А пока давай-ка займемся подготовкой публичного ритуала. Уходя Ос вспомнил о чем-то и развернулся к старику Пабло. Слушай, а лошадей у вас много сбежало? Спросил Ос у него. Где-то около трехсот лошадок сбежало. По часам в затылок ответил Пабло. А что? Да вот думаю, как лошади э т у б о л е з н ь получили вообще? ответил Ос. Так на Кубе же свирепствует, заявил Пабло. У нас почти каждая лошадка с е й н о пастью болеет. Долго мрут многие лошадки. Этих т о я выхаживаю, они выживут, если хорошо кормить и поить. А у многих благородных кабальеро лошадки часто мрут. Ограждать надо лошадок, как здоровых людей от осепников. А ты сам точно Пушкарь? Уточнил Ос. Одно дело делали. Мы ж в декарском мире, поэтому все разумели в делах других. Пояснил Пабло. Да и Пушкарем я в своем житии не сразу стал. В молодости конюхом пробовался. Осп о д у м а л так: лошадей сбежало много, среди них была зараженная лошадиной оспой. В диком мире они начали пересекаться, позволяя оспе циркулировать. А до этого благородные идальго ограждали своих лошадей от больных особей, разумно опасаясь участи пешехода. Да и кони х и тоже не со в ч е р а э т и м делом занимались. Но вот без них в дикой природе это большая удача для мезоамериканского народа, по-другому и не скажешь. Да, беда. Был сооружен п о мост, на который предполагалось поставить малинку и ветерка. Именно здесь кох ты мог будетдохновленно в вещать о благе, которое с н и з о ш л о с ь небес, а ос заражать людей лошадиной оспой. Так все и будет. После плотной обеденной трапезы было решено приступать. Коахтымок зашел на помост и начал вещание. Сел доброе, светлое, не забыл краем проехаться по предыдущей религии, осудив жертвоприношения, и приступил к основной части. Ос тем временем поклонился хуицелихуиту четвертому ж е н о й которые должны первыми пройти процедуру вакцинации. Это точно безопасно, о з Напряженно спросил правитель города. Некоторых микробов организм нужно пускать, начал о з Ты говорил и м м у н а т а л ь или как-то там. Отмахнулся хуицелихуи т л ч е т в е р т ы й о з уверенно соскобил с кожи лошади очередную пустоту и ранил п р а в и т е л я города. Затем бросил скальпель в пустую медную банку и передал специально обученному сотруднику, который помоет его, обожжет на огне, а затем поместит в кипящий спирт на тридцать минут. Максимальная безопасность. Кожу лошади, кстати, тоже обработали спиртом, от чего пустулы подсохли и лопались скальпелем очень легко. Дело пошло потоком. После правителя к современной медицине причастилось верховное жречество, затем знатные военные, затем целители, простые богачи, потом жречество пониже классом, затем военные пожиже, затем с р е д н я ч к и а потом и нищета сотрудниками ОСА. Социальное неравенство против которого ОС просто не мог пойти. Первые п р и л а т ы или кохты мог жег глаголом, как Фредди Меркьюри, б о г е м с к о й р а п с о д и е й А с о б р а в ш а я с я толпа откликалась на его слова восторженными вздохами и ахами. Из соседних районов подтягивались люди, поэтому Ос отвлекся на секунду, подозвав цепотоналя и дав ему необходимые инструкции: отжигать так отжигать по полной. Существует отдельная часть района. Закрытое. Там ведется тайное строительство некоего сооружения, которое уже готово, но ждет своего Фредди Меркьюри. Это сооружение вмещает около пяти тысяч человек, но здесь собралось около шести семи. Влезут не все, но Ос не рассчитывал, что все прямо т а к и все бросят и пойдут смотреть на непонятно что. Каждому п р о в а к ц и о н и р о в а н н о м у давалась деревянная дощечка с его именем и зеленым кругом. Имена выписывал специально отреженный для этого грамотный испанец. Сальвадор Санчес Гартеца, баск по происхождению. На удивление более половины из выживших пленных не владели грамотой. Старик Пабло вот точно не мог написать даже свою фамилию. Как там напишет г а р т е ц а Ос не знал, но рядом с ним стоял Татотул, который медленно дублировал ему каждое имя. Потом, когда Шумиха уляжется, Ос проведет дополнительную перепись населения. К вечеру толпа и не думала заканчиваться. Все хотели причаститься к священному ритуалу. Тем более очевидцы и прошедшие ритуал говорили, что там требуется не очень много. Всего лишь дать себя порезать, и на тебя с н и з о й д е т благословение вечного солнца. Скалпели ь уже сменили раз двести, а их в п р о ц е с с е и с п о л ь з о в а л о с ь пятьдесят. Ос взял в помощь Хуицелихуитла четвертого женой, которые делали то же, что и он. с о ч т я сияние, благодати вечного солнца чем-то достойным благочестивого правителя. Правда, пространство вокруг них каждые десять минут Опрыскивали раствором браги. Воняло жутко, но если а в г у с т е й ш е м у так было легче и безопаснее, простой народ уже наслаждался запахом. Ведь так пахнет такая опасно словно дорогая жидкость, убивающая врагов человеческих. Ос подумал, что сейчас вообще все действия правителя идут ему в зачет репутации. Впрочем, как и Осу. А вот следующее действие обещало превратить этот день в самый незабываемый. С наступлением ночи ритуал было решено перенести на завтра, а людям было предложено проследовать по организованному воинами Оса с и правителя пути в закрытый участок района. Ос с правителем и прочей знатью прошел другим путем, воспользовавшись услугами кареты. Тототл занимался размещением людей на арене, где планировалось устроить развлечения для народа. Где-то 1 в н ночи все были размещены, а им выдана различная пища, которую готовили сотрудники Оса вторую половину дня. Это была незамысловатая кукуруза, посыпанная солью, жаренные на палочках игуаны, морские свинки, кукурузные напитки и ограниченное количество лепешек. Предприимчивые рыночные дельцы тоже не остались в накладе, реализовывая сегодня недельные объемы еды и напитков. Вокруг поля арены загорелись яркие факелы. Вперед вышли самые здоровые бойцы из тех, которых только можно нанять за деньги. На руках их были надеты толстые кожаные перчатки, набитые человеческим волосом. Осу пришлось поступиться правилами классического бокса, разрешив массовую драку, но правило драться только кулаками он оставил. Народ не до конца понимал, что будет происходить до самого удара по медному гонгу. После четырехкратного поклона каждой стороне арены боксеры начали драку. Вырубить кого-то кулаком довольно сложно, но все же возможно. В такой массовой драке выигрывают не самые сильные, а самые выносливые и в е р т к и е ведь и у с и л а ч а есть предел. Драка длилась около десяти минут. Народ смотрел внимательно, вникнув в суть происходящего. Оса опасался, что люди здесь пересыщены, и им только смертельные гладиаторские бои подавай. Но сегодня он и в з ё л одну вещь: г л а в н о е азарт и неопределенность победителя. Неважно, умрет или выживет проигравший. Главное, что определиться п о б е д и т е л ь И чем убедительнее определился, тем лучше. Боксеры дрались за деньги, которые они получают только при соблюдении всех правил, из-за чего дрались они осмотрительно и не допускали использования ног и локтей. Борьба тоже не допускалась, из-за чего картина перед зрителями открывалась захватывающая. Двадцать мужиков дубасят друг друга до крови, практически голыми руками. Кровь брызжет из разбитых лиц, по лицам спортсменов расплываются обширные гематомы. Кто-то падает без сил, кто-то уползает с арены, не в силах продолжать этот ожесточенный мордобой. Еда лихо разлеталась по д в у к р а т н о й стоимости. Различный м е р ч е н д а й з в виде декоративных боксерских перчаток на петлях и т р я п и ч н ы х кукол, отдаленно напоминающих боксеров, не особо. Но Оз знал, что время этого мерча еще придёт. Особенно завтра, когда многие зрители будут сокрушаться, что упустили вчера возможность купить хоть что-то напоминающее обоях. Вообще большая глупость, массовое скопление при эпидемии гриппа. Но Оспа считал, что риск оправдан. Мало того, что они сделали гигантский шаг в решении проблемы Оспы, так еще и дали людям выпустить пар, сбросить с себя напряжение последних месяцев. Группы боксеров менялись каждые 20 минут. После мордобоя на ногах оставался один, а иногда вообще никто. Уверенных победителей отделяли в особую группу, которая будет драться в следующий раз за титул абсолютного чемпиона м е д с т и т л а н а Потом, по плану Оса, будут многочисленные отборочные чемпионаты районного уровня, оспаривание титула чемпиона города. В общем, б е с к о н е ч н а я карусель, которая в 21 в е к е превратилась в реально пугающий своими масштабами аттракцион сумасшедших денег. Здесь же бокс будет не только приносить деньги, но и снимать социальную напряженность. Люди почему-то морально успокаиваются, когда посмотрят на часовое мордобитие. Где-то в 7 утра народ начал расползаться по домам. Этот день правитель изрядно уставший от бессонной ночи запоздало объявил выходным. Уставшие жители расползлись по домам. Ос последовал их примеру, оставив на как-нибудь потом подсчеты прибыли и предварительные итоги вакцинации. Спать хотелось так, что он даже не заметил, что по небу куда-то на север, пыля в атмосфере, движется метеорит. Конец шестнадцатой главы.